Глава 10. Перед Ильёй простирался длинный больничный коридор, лишённый окон, обшарпанные стены с отваливающейся штукатуркой, выкрашенные в грязно-белый цвет, засиженный мухами потолок, просевшие и растрескавшиеся деревянные полы, убогие клеёнчатые кушетки, белые двери со вставками из мутного стекла наверху и запах Тот, что прежде был фантомным, а теперь бесстыдно бил в нос. «Здесь что еще идет ремонт?» — спросил себя Илья. Но тут же понял, что этого быть никак не может. Ремонтные работы уже закончились во всем здании, да и Лариса только что с гордостью говорила, что в здании отеля не осталось ни малейшего напоминания о том, что прежде тут был госпиталь. «Тогда что это?» «Что перед ним?» Илья зажмурился. «Да». «С пьяном мерещится, что ли?» «Да он вроде бы и выпил-то, всего лишь бокал шампанского». Открыв глаза, Илья увидел, что унылая картина ничуть не изменилась. «Вернуться обратно. Вот что нужно сделать. И неважно, откуда тут что взялось». Идея была хороша. Илья развернулся и обомлел. Позади него тянулся все тот же коридор кишка. Лампа дневного освещения далеко впереди, потряскивала и мигала. Илья завертелся на месте, пытаясь сообразить, что делать дальше. Машинально коснулся рукой стены и ощутил под пальцами твердь. Нет, не галлюцинация. Он сделал несколько шагов вперёд, всё ещё отказываясь верить тому, что видел. В простенке между дверями висел плакат, кнопками пришпиленный к стенду. Мужская часть коллектива Петровской больницы поздравляла женщин коллег с праздником 8 марта. Жизнерадостный здоровяк в белом халате с румянцем во всю щёку держал в вытянутой руке букет алых роз на длинных стеблях. В стихотворном поздравлении из четырёх строк слово желаем, ожидаем рифмовалось с обнимаем, а побед составляла рифму со словосочетанием долгих лет. Внизу красовалась немыслимая ставящее всё с ног на голову дата 8.03.1958 Это просто Или я хотел сказать, не может быть, но осёкся, услышав справа от себя приглушённый звук. Не то шорох, не то поскрёбывание. За белой высокой дверью кто-то был. Возился там, шарил ладонями по деревянной поверхности. В первый миг Илья хотел было подойти к двери, а кликнуть того, кто за ней находился, но в следующее мгновение его охватил иррациональный страх. Коридоры из прошлого, облезлые стены и запертые двери всё тут было неправильно, ненормально. И то существо, что стояло по ту сторону в двух шагах от Ильи, тоже не было обычным человеком, существом из плоти и крови. Осторожно ступая, он попятился. Надо бежать отсюда, неважно влево или вправо. В дверь вдруг словно бы кто-то ударился со всего маха. Стекло наверху задрожало, на пол посыпалась сухая труха. Чудом не заарав Ильяд скочил к противоположной стене и хотел уже рвануть прочь, как взгляд его напоролся на весёленький праздничный плакат. Только теперь никаких поздравлений на нём не было. Лицо доктора Бодричка изменилось. Вместо улыбки его искажала судорога, из глаз сочилась кровь. В руке он по-прежнему держал букет, только вместо цветочных бутонов на острых стеблях торчали отрезанные человеческие головы, наколотые на них, как на пике. Витиеватая надпись гласила: Мы видим тебя. Мы придём за тобой. Дверь сотряс новый удар, и это заставило Илью очнуться. Он кинулся прочь, не заботясь уже о том, чтобы двигаться тише. Мчался по коридору, который уводил всё дальше и дальше, не думая заканчиваться. За его спиной раздался грохот. Очевидно, дверь, распахнувшись, ударилась о стену. Не оглядываясь, не желая знать, что за создание выбралось в коридор из палаты, Илья летел вперёд. Мимо мелькали двери, кушетки, деревянные стулья, плакаты, на которые он предпочитал больше не смотреть. Окон не было. Людей тоже. Илья не задумывался о том, куда бежит. В такие моменты бежишь не куда-то, а откуда-то. В очередной раз, свернув за угол, Илья обнаружил слева от себя лестницу. Остановился, переводя дыхание. Что делать? Возможно, стоит подняться наверх? Может, там удастся найти выход? Он шагнул к лестничной площадке. Прислушался. Кругом было тихо. Никто его не преследовал. Да и был ли тут кто-то, кроме него? «Мы видим тебя. Мы придем за тобой», — вспомнилось жутковатое предупреждение. Если верить ему, то ответ положительный. Илья поднимался по лестнице, то и дело прислушиваясь, но не слышал никаких других звуков, кроме собственных шагов. Миновал пролет и вскоре очутился перед стеклянной дверью на следующий этаж. Она была закрыта, но сквозь матовое стекло пробивался свет, Помедлив секунду, Илья повернул ручку и толкнул дверь. Та отворилась бесшумно, явив его взору сестринский пост. Открывшаяся картина казалась мирной и обыденной, если не считать, что здесь никак не могло быть того, на что смотрел Илья. Сестринский пост представлял собой письменный стол, заваленный бумагами. В стаканчике Ощетинились остриями карандаши и авторучки. Свет настольной лампы очерчивал жёлтый круг. За столом, низко склонив голову, сидела женщина в белом халате и шапочке и сосредоточенно писала что-то в толстой тетради. Илья невольно замедлил шаг, не зная, радоваться ему или развернуться и бежать обратно. В этот момент в его поле зрения Возник ещё один человек. Худой лысый мужчина, в серых сиротских штанах, в футболке на выпуск с длинным рукавом и тапочках на босу ногу, подошёл к столу и позвал хриплым прокуренным голосом. «Сестричка!» «Опять не спите, Савинов?» Не поднимая головы, ответила медсестра. «Болит, зараза!» Мужчина поскрёб бок. «Спасу нет!» «Потерпите!» Говорю же, спасу нет. Голос его сделался плаксивым. Мне бы микстурки какой или там таблеточек. Вы уже выпили всё, что вам доктор прописал. Больше нельзя. Обезболивающее вечером тоже вам давали. Возвращайтесь в палату Савинов. Терпите, вы же мужчина. Савинов испустил тяжкий вздох. Илья подумал, что он снова примётся клянчить таблеточки. Но вместо этого мужчина усмехнулся и сказал. — А ты слушай, слушай, паренек, скоро и тебе нутрос крутит, спать не сможешь, какой уж сон, наш ты теперь. Говоря это, Савинов поворачивался к Илье. Медсестра за столом тоже медленно подняла голову и через секунду... Оба они уже смотрели на него, застывшего на лестнице в нескольких шагах. Илья не мог отвести от них взгляда, хотя и понимал, что увиденное отпечатывается у него в мозгу, лишая способности мыслить здраво. По лицу мужчины ползали крупные белые черви, извивались, забирались в пустые глазницы и ноздри. Лысый череп с правой стороны был проломлен. Вокруг раны запеклись черные сгустки. У женщины глаз не было вовсе. Только огромный рот в пол лица, ощерившийся острыми зубами. «Мы наблюдаем за тобой!» Проскрепел безглазый монстр, поднял руку и погрозил Илье пальцем. «Мы живем в темноте!» Мужчина захохотал, стукнув ладонью по столу, и черви посыпались у него изо рта. Безумие. Всё здесь было безумием. Илья захотел было сделать шаг назад, но не удержался на ступеньках, неуклюже замахал руками, пытаясь уцепиться за перила, но не сумел сделать этого и, потеряв опору, полетел вниз. Последней мыслью перед тем, как всё кругом потемнело, пропало, было: шею точно сломаю. а потом пришла пустота. Сознание возвращалось постепенно. Сначала появились звуки, чьи-то тихие и озабоченные голоса, потом запахи, цитрусовый аромат духов, ваниль и что-то химическое вроде полироля для мебели. Потом тактильные ощущения. Приоткрыв глаза, Илья обнаружил, что лежит на кафельном полу возле умывальников, а рядом с ним щеглов, Костя Калинин, Лариса, Томочка и еще какие-то люди. «Я упал. Надеюсь, что очки не разбились», — мелькнула мысль. Томочке на лицо выражало сильнейшее беспокойство и сострадание. Но ровно до той поры, пока Илья не встретился с ней взглядом. После этого словно шторка опустилась. Личико девушки стало замкнутым и отрешенным. «А где?» — Илья подался вперед, оглядываясь по сторонам. Голова ответила лёгкой болью. Затошнило, но не сильно. Я в отеле? Опять? Илья понимал, что вопрос прозвучал глупо и странно. Все стали переглядываться, смотреть друг на друга. Конечно, ты здесь. Где же тебе быть? Первым отреагировал Рома. Что случилось? Тебя долго не было. Мы уходить собрались, стали искать, ответил Калинин. Вы остались тут. Мы с Романом ушли обратно в зал. Одновременно с ним проговорила Гусарова. Долго? Это сколько? спросил Илья. По его ощущениям, он бегал по коридорам больницы примерно минут 20 или чуть меньше. Примерно час, сказал Рома. Тебе видно стало плохо здесь. Ты заперся изнутри. Мы пытались открыть дверь. Вошли. Ты на полу. Всё нормально? встревоженно спросила Лариса. Или скорую помощь вызвать? Лежать было жёстко, болела спина, а ещё бедро. Наверное, ударился, когда падал. Но в целом он чувствовал себя хорошо, о чём и сказал. Мне надо скорой. Илья сел. Со мной всё отлично. Голова закружилась, наверное. Гусарова потрогала его лоб, как заботливая матушка. Температуры вроде нет. Значит, мне всё почудилось, подумал Илья. Но почему я не помню, как заходил в туалет? Он поднялся на ноги. шагнул к раковине и открыл воду снял очки целые хвала богам умылся избегая смотреть на своё отражение остальные стояли кружком ждали что он будет делать дальше Илья завинтил кран и вытерся бумажным полотенцем Простите за беспокойство сказал он сам не понимаю что случилось В ответ зазвучали голоса его успокаивали просили не переживать и беречь себя он не вслушивался хотя и отвечал. Желание было только одно быстрее уйти отсюда. "С тобой такое раньше бывало?" спросил Калинин. Илья качнул головой. "Нет". И подумал: "Вот именно, что не было. Это всё Петровский. С этим местом явно что-то не то". Уже гораздо позже, когда он оказался в своём подъезде и поднимался по лестнице к двери квартиры Илье пришли на ум слова приятеля матери о демонах, что воют по ночам в отеле. Вспомнились слова безглазых сестры о том, что за ним наблюдают из темноты. По спине вдоль позвоночника пробежал озноб. Когда он оказался на площадке между вторым и третьим этажами, неожиданно погас свет. Лампочка замигала и потухла. Совсем как там, в отеле, подумал он. В полной темноте не было Все остальные лампочки горели, но рядом с Ильёй сгустился мрак. По углам точно кто-то плеснул чернил, и тьма стала казаться живой, осязаемой. Илье показалось, что он и впрямь чувствует чей-то недобрый взгляд. «Мы наблюдаем за тобой. Мы живём в темноте». Илья никогда никому не признался бы в этом, но ужас, который вдруг охватил его, был таким душным, таким всеохватным, что у него затряслись руки. Он стоял в подъезде собственного дома, где прошло всё его детство. Прекрасно знал, что за каждой дверью люди, обычные люди, занятые повседневными делами, и всё же чувствовал себя бесконечно одиноким, заточённым не пойми где. В отеле Петровский, в проклятой больнице Илье показалось, что он всё ещё там, так и не смог выбраться. Так и бегает по его коридорам и лестницам. Илья резко выдохнул и, как спринтер, рванул вверх по лестнице. Сердце грохотало в груди и во рту пересохло. Оказавшись на свету, он с трудом перевел дыхание. Одна из дверей открылась. Оттуда вышел мужчина с черно-белой веслоухой-собачонкой на поводке. Увидев Илью, сосед приветливо поздоровался, загремел замком. Илья выдавил ответную улыбку и пошел к лестнице. бросив взгляд на тёмный участок подъезда, который только что миновал. Однако никакой темноты не было. Лампочка горела ровным желтоватым светом, и Илья снова засомневался, так было всё или не было. Чёрт, отель пропади он пропадом, так и до психушки недалеко. Илья решил, что больше близко к Петровскому не подойдёт. Только вот Томочка, которая теперь превратилась в администратора Тамару, Анна Вит должна бывать там, в том числе и по ночам. Как же быть с ней?